Глава 25. Олег чувствовал себя несчастным, униженным и усталым. Даже уснуть не получалось, мешал холод. Стёкла иллюминаторов были выбиты, в стенах зияли дыры от пуль. По наклонным коридорам гуляли ледяные сквозняки. В каюте, где заперли Алика, иллюминатор оказался цел. Но и тут стоял жгучий мороз. Вместо нормальной масляной лампы, у которой можно было бы погреть руки, свет давали ползающие под кожей корабля черви. Чуть больше разгонял тьму светильник под потолком, нашпигованный теми же червями и похожий на раздувшуюся ложь. Весь корабль был буквально набит разнообразными богомерзкими тварями. По поверхности воздушного монстра шастали кошмарные шестиногие собаки, вынюхивая протечки газа. В воздухе вились стаи демонических крылатых существ. Даже тут, в гондоле по стенкам то и дело пробегали вестовые рептилии. Когда Алика допрашивал какой-то офицер, по потолку туда-сюда носилась ящерица, повторяя обрывки их разговора. Впрочем, ничего нового англичане от Алика не услышали. Ему снова задавали те же вопросы – откуда он пришёл, что делал на леднике? Но принц не видел никакого смысла отвечать, зачем дарвинистам его настоящее имя. Всё равно они не поверят, что он сын эрцгерцога. А когда он пытался объяснить, как опрометчиво они поступили, задержав его, и какая опасность им теперь угрожает, те только посмеивались, явно считая его слова пустыми угрозами. «Каким же он был дураком?» Это чудовищное летучее создание и его экипаж казались абсолютно чуждыми. Их миры разделяет целая пропасть. И пытаться преодолеть её в одиночку – настоящее безумие. Сейчас запертый в холодной каюте олег с горечью думал о том, что его благородное намерение помочь потерпевшим крушение с самого начала было нелепостью. Всё равно, что попытаться тайком притащить еду на 100 человек – подкинуть её к кораблю и потихоньку уйти. А может, он лукавит перед самим собой, и его привело сюда лишь нездоровое любопытство. Желание посмотреть на умирающего дарвинистского монстра. Небо за толстым стеклом иллюминатора медленно светлело. Приближался рассвет. Скоро проснётся Отто Клоп, чтобы заступить на вторую ночную вахту. Вряд ли ему понадобится много времени, чтобы обнаружить отсутствие Алика в замке. А куда он делся, сообразить не нетрудно. Через пару часов граф Фольгер будет любоваться с горы на корабль дервинистов и оплакивать свои многолетние планы, в одночасье погубленные бестолковым наследником престола. Алик стиснул зубы, но хоть что-то полезное он всё же сделал – Тот молодой лётчик Дилан Шарп наверняка замёрз бы до смерти в снегу, если бы он, Алек, не спас его. Только так и можно сохранить рассудок во время войны. Совершать благородные поступки вопреки всеобщему хаосу. С другой стороны, через пять минут после спасения Дилан предал его. И где тут здравый смысл? В коридоре звякнули ключи, и Алек отвернулся от «Иллюминатора». Дверь открылась и в каюту вошел. «Ты!» – прорычал Алек. «Ага», – с довольной физиономией подтвердил Дилан. «Ты в порядке?» «Не твоими стараниями, маленькая неблагодарная свинья!» «Попрошу без оскорблений. Между прочим, я привел кое-кого, кто хочет составить тебе компанию». Дилан поклонился, махнув рукой в сторону двери. «Разрешите представить, доктор Нора Барлоу?» Глаза Алика удивленно округлились. В каюту вошла дама. Вместо летной униформы она была одета в модное платье и черную шляпу-котелок, а на поводке вела очень странную собаку. «Что женщина делает на военном корабле?» «Приятно познакомиться», — сказала дама. «Алик, не так ли?» «К вашим услугам!» Автоматически ответил принц. Собакоподобный монстр сунулся обнюхать его руку, но Олег быстро отдёрнул её, вздрогнув от отвращения. «Вы корабельный доктор?» – спросил он. «Если да, то со мной всё в порядке, я почти не пострадал». «Вижу». Дама рассмеялась. «Да, я доктор, но к медицине не имею никакого отношения». Олег нахмурился, но потом вспомнил, что означает этот черный котелок. Так она, одна из ученых естествоиспытателей, создательница этих безбожных чудовищ. Полосатая тварь принялась обнюхивать его ногу. Олег покосился на нее, стараясь не дрожать. « Что это? спросил он. Зачем вы привели это сюда? Не бойтесь, тацы, — улыбнулась леди. «Он совершенно безобиден!» «Разве я сказал, что боюсь?» Надменно произнес Олег, стараясь прогнать из головы малейший оттенок паники. «Мне все равно, что эта безбожная тварь со мной сделает». «Таца?» Дилан разразился хохотом. «О да, он залижет тебя до смерти!» «И, кстати, это не фабрикат, а самый обычный сумчатый волк!» Олег мрачно взглянул на Мичмана. «Всё равно, будьте любезны, уберите его подальше!» Дама учёный пересекла каюту и с важностью уселась на стул, надменно глядя на Алика. «Мне жаль, если таться вас нервирует, но здесь, на корабле, ему некуда деваться. Ваши германские друзья превратили воздушного зверя практически в фарш». «Я не немец». «Да, вы австриец». Но ведь Австрия и Германия – союзники. Олег ничего не сказал, да леди и не ждала ответа. И что заставило юного австрийца забраться так высоко в горы, особенно сейчас, когда идёт война? Раздумывая, что ответить, олег пристально посмотрел на даму. Она была женщиной, но также и учёным. А принц знал, в какой чести учёные у дровинистов. Эта леди могла иметь немалый авторитет на корабле. «Не важно, почему я здесь», – произнес он, стараясь копировать властный тон отца. «Важно другое. Вы должны немедленно меня отпустить». «Позвольте узнать, почему». «Потому что, если я не уйду сейчас, утром за мной явится моя семья. И это вам очень не понравится, поверьте». Доктор Барлоу прищурилась. Олег воспрял духом. Судовые офицеры только смеялись в ответ на его угрозы, но дама, кажется, отнеслась к ним серьезно. «Так ваша семья знает, где вы», – произнесла она полуутвердительно. «Это они вас сюда прислали?» «Нет, они ничего не знают», – Олег покачал головой. «Но узнают очень скоро. У вас довольно мало времени». «Это правда!» – леди печально улыбнулась. «Ваша семья живет здесь, поблизости?» Алик нахмурился. «Нет уж этих сведений, они от него не дождутся!» «Значит, мы должны сами отыскать их. И быстро!» – сказала леди. «Ваши предложение мистер Шарп!» «Можно просто пойти по его следам?» – юный летчик пожал плечами. И передать привет его мамочке, чтобы не нервничала. Олег бросил на Мишмана ледяной взгляд. Пусть его предали, но терпеть насмешки он не намерен. Я шел аккуратно и стирал следы. А если вы все же ухитритесь добраться до моей семьи, вас просто застрелят. Мои родственники ненавидят чужаков. «Какие необщительные люди!» Промурлыкала доктор Барлоу. «Однако они всё же наняли для вас первоклассного учителя английского языка». Алик отвернулся к иллюминатору, тяжело дыша от бешенства. «Опять его выдаёт манера разговора. Это просто невыносимо!» Леди посмотрела на него с сочувствием. «Я предлагаю прибегнуть к другому способу, мистер Шарп. Не хотите ли вы познакомить Арика с молодыми Гексли?» «С Гексли?» – на лице Дилана возникла широкая улыбка. «Шикарная идея, мэм!» «Кто это?» – настороженно спросил олег «Гексли никто кто, снисходительно пояснил Дилан. «Слишком много чести говорить кто о Медузе». Алек злобно взглянул на Мичмана. «Этот наглец снова насмехается над ним». Они прошли насквозь, через весь корабль. Настоящий муравейник из запутанных коридоров, полный странных запахов. Никто из членов команды не обращал внимания на Алика, и никто его не сопровождал, кроме учёной дамы и мичмана Шарпа, тощего как вешалка. Всё это выглядело довольно оскорбительно, но, возможно, существо по имени таца было куда опаснее, чем уверяла его хозяйка. О побеге и мечтать не стоило. Даже если Алек найдёт выход из корабля, что сомнительно, то далеко не убежит. Ведь у него отобрали снегоступы, и через час он просто замёрзнет насмерть где-нибудь на леднике. Они поднялись по винтовой лестнице, так же, как и весь корабль, наклонённый под угрожающим углом. Чем выше, тем сильнее становились неприятные запахи. Таатса начал принюхиваться и нервно подскакивать на месте. Дилан, шедший первым, взял сумчатого волка на руки и запихнул в люк, а потом и сам, подтянувшись, забрался в него и исчез в темноте. Олег полез следом. Когда глаза привыкли к полумраку, принц обнаружил, что его окружает огромное пустое пространство. Стенки и потолок где-то в высоте мерцали розоватым светом. Бледные фосфоренцирующие полосы смыкались наверху, образуя гигантские арки. Воздух был тяжелым, насыщенным, незнакомыми запахами. Зато здесь оказалось тепло, гораздо теплее, чем снаружи. «Снаружи?» Олег внезапно понял, где он находится, и ужаснулся. «Господи помилуй!» – пробормотал он. «Шикарно, правда?» – спросил Дилан. «Шикарно!» – голос Алика оборвался. Огромные арки над его головой были ребрами и позвоночником летающего зверя. «Мы что, внутри этого монстра? Боже, какая мерзость!» Все поплыло перед глазами принца. Пол покачнулся под ногами. Рядом раздалось хихиканье Дилана. «А ваши цеппелины сшиты из коровьих шкур. Заявил он, помогая доктору Барлоу забраться в люк. «Какая разница? Да ты сейчас внутри животного. На тебе ведь кожаная куртка». «Но этот-то живой!» «Точно!» – подтвердил Дилан, следуя за тацией по металлическому настилу. «А ты бы хотел оказаться внутри мертвого животного? Бр, какой ужас! Вы же, стянщики, все-таки странный народ!» Алик не стал отвечать на очевидную глупость. Он был слишком занят, глядя под ноги и стараясь держаться ровно по центру дорожки, которая накренилась так сильно, что приходилось очень внимательно следить за каждым шагом. Перспектива соскользнуть и свалиться прямо на розоватую мерцающую плоть казалась принцу безмерно ужасной. «Конечно, пахнет тут неважно», – продолжал болтать Дилан. «Но и неудивительно, мы ведь в пищеварительном тракте!» «Пищеварительный тракт?» Олег похолодел. «Вы что, хотите отдать меня на съедение этой твари?» «В принципе, как источник водорода, ты вполне годишься!» Дилан засмеялся. «Уймитесь, мистер Шарп!» Оборвала его доктор Барлоу. «Хватит уже на сегодня свежих идей!» «Я просто хочу продемонстрировать Алеку, как легко мы можем найти его семью». «Ага», – кивнул Дилан, – «а вот и Гексли». В сумраке Алек разглядел перед собой множество веревок, свисающих откуда-то сверху и качающихся, словно ивовые ветви на ветру. «Смотри выше, балда», – сказал Дилан. Алек скользнул взглядом вверх по мерзким розовым стенкам, И, наконец, заметил прямо над головой что-то бесформенное и раздутое. «Эгей, зверушки!» – завопил Дилан. Верёвка закачалась в ответ, сворачиваясь, словно кошачий хвост. олег сглотнул. «Никакая это была не верёвка!» «Что это за штука?» «Ты что, не слышал? Это же Кексли, летающая водородная медуза!» «Она ещё похожа на спрута-переростка!» Смотри. Подпрыгнув, Дилан ухватился за верёвку, точнее щупальца, и полез по нему, будто по канату. Щупальца вокруг извивались и раскачивались, но Мичман забирался всё выше, одновременно подтягивая к себе раздутое нечто. Теперь Алек хорошо видел бугристую поверхность летающего существа, покрытую чем-то вроде волдырей, и бородавчатую, как жабья кожа. Но несмотря на отвращение, которое внушал ему этот монстр, принц не мог отвести от него взгляда. В плавных движениях щупалец было нечто завораживающее. Медуза казалась порождением океанских глубин, или фантастическим видением из сна, тошнотворным и чарующим одновременно. Дилан по-прежнему висел на щупальцах. Тад со слаем вертелся внизу, пытаясь схватить его за штаны. Мальчишка хохотал и лес все выше, пока не добрался до туловища медузы. После чего, наконец, он отпустил существо и с громким стуком спрыгнул на металлическую дорожку. Тварь, раздраженно мотаясь щупальцами, мгновенно взвелась наверх, к своим сородичам. «Эта медуза уже довольно сильная», – заметила доктор Барлоу. «Скоро она будет готова». «Готова для чего?» – тихо спросил Алек. «Поднять меня в воздух», – ухмыляясь, пояснил Дилан. «Большая медуза способна поднять лётчика на милю, а у нас есть несколько взрослых гексли там, внизу». Олег невольно уставился на летущее существо. «Миля? Больше, чем полтора километра?» «С такой высоты они сразу же заметят правильный многоугольник замка. А может, даже разглядят шагоход, укрытый во дворе». «Я вижу, ты все понял, Алик», – сказала доктор Барлоу. «Мы с легкостью разыщем вашу семью, но с твоей помощью мы сделаем это быстрее». «Почему я должен вам помогать?» – угрюмо спросил Алик. «Ты уже пытался помочь нам?» «Да, я знаю, ты встретил не тот прием, на который рассчитывал. Но отнесись к этому с пониманием. конце концов между нашими странами идет война так зачем наживать себе новых врагов нам не нужны враги нам нужна ваша помощь помощь твоей семьи иначе нас всех ждет смерть олег пристально взглянул в лицо леди оно было совершенно серьезным значит вы не сможете сами починить корабль помедлив доктор барлоу кивнула олег отвернулся, если дарвинисты в самом деле тут накрепко застряли, единственный способ спасти их – открыть им ворота замка и поделиться продовольствием, иначе их ждет голодная смерть. Но имеет ли он право рискнуть безопасностью своих людей и будущим всей империи ради сотни чужаков? Сначала надо бы посоветоваться с Фольгером. «Отпустите меня», – сказал олег Мы подумаем, что можно сделать. «Может, возьмешь нас с собой?» Мягко предложила доктор Барлоу. «Мы придем под белым флагом, чтобы не произошло никаких... инцидентов». Олег несколько секунд подумал и кивнул. Все равно у них есть возможность найти замок и без его помощи. «Хорошо, но у нас мало времени. Я должна поговорить с капитаном». Доктор Барлоу щелкнула пальцами, подзывая Татсу. «Мистер Шарп, проведайте машинное отделение». «Угу, мэм!» – кивнул Дилан. «А что делать с Аликом? Запереть его в каюте?» Доктор Барлоу взглянула на Алика. «Белла Джерант Али?» «Конечно!» – Алик кивнул еще раз. «Я с вами не воюю!» «Мне кажется, Алик не станет буйствовать, мистер Шарп!» Леди улыбнулась. «Он очень хорошо воспитанный мальчик. Прогуляйтесь в машинное отделение вместе!» Она взяла Тацу на поводок и вскоре исчезла в сумраке. Щупальца Гексли покачивались, словно махали ей на прощание. «Ты понял, что она сказала?» Спросил Дилан. «Ты что, знаешь этот ученый жаргон?» «Это латынь, простофилия», – снисходительно пояснил олег «Белла Джерант Аллии» означает «пусть воюют другие». Она имела в виду, что у нас нет никаких причин для вражды. «Латынь?» – Дилан расхохотался. «А что, все швейцарские крестьяне такие умники, как ты?» олег нахмурился, сознавая свою ошибку. «Никакой я не умник», – проворчал он. Уж скорее круглый дурак. Ну конечно, доктор Барлоу снова испытала его, пытаясь раскусить, кто он на самом деле. Едва ли сын контрабандиста или местный крестьянин понял бы латынь. Алик же ответил, не моргнув глазом. Но самое странное, эта фраза была частью древнего девиза Габсбургов, которые традиционно предпочитали не воевать, а расширять свои владения с помощью брачных союзов. примещание. Девиз австрийских Габсбургов звучал так «Пусть другие воюют, а ты, счастливая Австрия, заключай браки». Неужели доктор Барлоу вдобавок умеет читать мысли? Олег поёжился. Нет, чем быстрее он расстанется с дровянистыми, тем лучше.